«Робин, открывай, живо!» — прокричал он в домофон, и под звук Зумера протиснулся в отворившуюся дверь. Он поволок свою пленницу по железным ступеням. Колено вспыхнуло нестерпимой болью, и тут женщина стала кричать. Ее вопли эхом покатились по лестничным площадкам. За стеклянной дверью графического дизайнера, эксцентричного нелюдима, снимавшего офис этажом ниже страйка, возникло какое-то движение. «Это мы! Сами разберемся!» Гаркнул Страйк в сторону двери и подтолкнул пленницу наверх. «Корморан? Что? О боже!» Робин выскочил на площадку и смотрел вниз. «Так нельзя! Что ты затеял? Отпусти ее!» «Эта гадина снова напала на меня! С ножом!» Задыхаясь, проговорил Страйк и последним титаническим усилием втащил ее за порог. «Дверь запри!» — рявкнул он. Робин, поспешавший сзади, так и сделал. Страйк швырнул женщину на искусственную кожу дивана. Капюшон отлетел назад, открыв длинное бледное лицо, большие карие глаза и густые вьющиеся волосы до плеч. На острых ногтях блестел кроваво-красный лак. На вид ей не было и двадцати. «Ублюдок! Ублюдок!» Она попыталась встать, но, увидев зверскую физиономию Страйка, возвышавшегося прямо над ней, тут же передумала. Снова повалилась на диван и стала массировать белую шею, где в местах захвата остались темно-розовые полосы. «Сама скажешь, почему бросалась на меня с ножом?» — спросил Страйк. «Да пошел ты!» «Оригинальный ответ», — сказал Страйк. «Робин, вызывай полицию». «Нет! — Взвала девица в черном, как затравленная собачонка. — Он меня избил! — задыхаясь, воззвала она к Робин и стала с мученическим видом оттягивать ворот джемпера, чтобы продемонстрировать отметины на крепкой белой шее. — Он меня волочил по земле, тащил! — Робин, уже взявшись за трубку, ждала команды страйка. — Зачем ты на меня охотилась? — угрожающим тоном спросил, не отходя от нее запыхавшийся страйк. Она съежилась на писклявых подушках, но Робин, не отпускавшая телефонную трубку, заметила, что девица слегка расслабилась и даже как-то чувственно изогнулась, отодвигаясь от Страйка. — Последний раз спрашиваю, — прорычал Страйк. — Зачем? — Что у вас там происходит? — выкрикнул с нижней площадки сварливый голос. Поймав взгляд Страйка, Робин поспешила к выходу, отперла дверь и выскользнула на лестницу, оставив босса, стиснувшего зуба и сжавшего кулаки, охранять незнакомку. Он заметил, как в карик глазах, подчеркнутых фиолетовыми тенями, мелькнуло желание позвать на помощь, но тут же угасло. Девица задрожала и расплакалась, но ее оскал выдавал не страдание, а бессильную ярость. «Все в порядке, мистер Крауди», — заверила Робин. «Мы сами разберемся. Извините, что немного пошумели». Она вернулась в приемную и опять заперла дверь. Девица застыла. По щекам катились слезы, ногти впивались в край диванного сиденья. «Ну ее в болото», — фыркнул Страйк. «Не хочет говорить, не надо. Я звоню в полицию». Угроза, видимо, подействовала. Не успел он сделать и двух шагов, как девица зарыдала в голос. «Я хотела тебя остановить!» «Что значит остановить?» — спросил Страйк. «Будто ты не знаешь!» «А ну, кончай со мной в игры играть!» — заорал Страйк, склоняясь над ней и потрясаясь здоровенными кулаками. Колено разболелось как никогда. Из-за этой гадины он упал и в который раз повредил связки. «Кормаран!» твердо сказала Робин и вклинилась между ними, заставив его сделать шаг назад. «Послушай», — обратилась она к девице, — «послушай меня, скажи ему правду. Зачем ты это делаешь? Тогда он, возможно, передумает вызывать по...» «Ты обалдел что ли?» — взвился Страйк. «Она меня дважды чуть на перроне не поставила!» «Возможно, передумает вызывать полицию», — четко и решительно закончила Робин. Девица вскочила и стремгла бросилась к двери. «Не уйдешь, гаркнул Страйк, проковылял мимо Робин, схватил свою пленницу поперек живота и без бесцеремонно швырнул на диван. «Ты кто такая?» «Больно!» — вскричала она. «Ты сделал мне больно! ребра. Я на тебя заявлю за тяжкие телесные, ублюдок!» «Пожалуй, я буду называть тебя Пиппой, договорились?» — предложил Страйк. Судорожный всхлип, злобный взгляд. «Ах ты, гад! Чтоб ты...» «Понятно, понятно. Чтоб я сдох», — подхватил Страйк. «Имя и фамилию говори». Ее грудь вздымалась под тяжелым пальто. «А как ты узнаешь, что я не вру?» — с вызовом бросила она. «Буду держать тебя тут, пока не проверю». «Похищение!» — грубым, как у портового грузчика, голосом закричала она. «Гражданский арест до прибытия полиции». — возразил Страйк. — Ты, мерзавка, хотел меня зарезать. — Ну, последний раз спрашиваю. — Пиппа Миджли, — процедила она. — Давно бы так. Удостоверение личности есть? С новыми проклятиями она сунула руку в карман, выудила автобусный проездной билет и швырнула Страйку. — Здесь сказано Филипп Миджли. — Без разницы. До Страйка дошло не сразу. Наблюдая, как меняется его лицо, Робин, вопреки повисшему в воздухе напряжению, с трудом сдерживала смех. «Эписсин!» — прошипела Пиппа Миджли. «Мозгов не хватило вычислить! Слишком заумно для тебя, тупица!» Страйк пригляделся. На расцарапанной, сполосованной шее торчал кадык. Девица опять сунула руки в карманы. На будущий год во всех документах будет сказано Пиппа, объявила она. Пиппа, повторил Страйк. Это ведь ты написала. Когда тебя вздернут на дыбу, я своей рукой поверну рычаг. Ох! Протяжно выдохнула Робин, для которой все встало на свои места. Ох, какой же вы умный, господин Бычара, ядовито передразнила Пиппа. Ты знакома с Кэтрин Кент лично или только по переписке? А что? Знакомство с Кэтрин Кент это нынче преступление? Как ты познакомилась с Оуэном Квайном? Про этого гада я вообще говорить не собираюсь, ответила она тяжело дыша и снова залилась слезами. Как он меня подставил! Как подставил! Притворялся, обманывал, Брехум паганый! У нее началась истерика. Кроваво-красные ногти зарылись в волосы. Ноги забарабанили по полу. Она своим раскачивалась туда-сюда.